проблемы не заставили себя ждать. Я только-только успел почувствовать наслаждение от скорости, которую в легкую набирал мощный мотоцикл по относительно ровному шоссе, как внезапно впереди разверзлась бездна. Возможно, в западный скоростный диаметр врезалась ракета во время последней войны. А может, просто участок дороги рухнул от естественных причин и недостатка крыш -травы. Так или иначе, передо мной была пропасть и я еле успел остановить разогнавшийся байк. Как-никак, опыта в этом деле у меня не так уж много, но успел, и даже относительно быстро нашел съезд вниз, немного вернувшись назад. Конечно, дороги внизу оставляли желать лучшего. Скоростной диаметр крыш траве по каким-то причинам явно нравился, а асфальт меж разрушенных домов она жаловала не в пример меньше. Поэтому теперь я ехал неторопливо, Выбирая дорогу, пока передо мной не открылось относительно ровное поле, свободное от развалин, но нет проблем, которых я мрачно ожидал уже давно. Причувствия, наверное. Впрочем, куда ж без проблем в мире, где они встречаются почти на каждом шагу. Разница лишь в их размерах и количестве. На этот раз и то, и другое присутствовало более чем. Стая гигантских рукокрылов числом в десяток особей кружила над захудалой деревенькой. Дома, если можно было так назвать жилища, сложенное из обломков кирпичей и бетона, напоминали больше кучи мусора с умитацией окон и дверей. И сейчас эти убогие строю методично разбирали огромные крылатые мутанты. Признаться, видал я рукокрылов и побольше, но эти тоже впечатляли размерами более чем. При желании любой из них мог свободно нести в когтях турьего теленка. И зачем они сейчас родились, растаскивая убогие лачуги по кусочкам, вполне понятно. Поживу чуяли. А так как с белковой пищей в постап мире не очень, огромные твари прилагали массу усилий, хитрости и сноровки, чтобы прокормиться. В основном огромных рыб-мутантов жрали, вылавливая их из отравленных рек. Но при случае и земными тварями не врезговали. Большие особи запросто могли подростка НО закогтить. Чего уж тут говорить о людях. Домишки же с явно рукотворными дверями и окнами явно указывали на присутствие людей, может, даже и не особо сильно мутировавших. Но и не любят, предпочитая найти более-менее сохранившиеся руины. Остальные человекоподобные и подавно. Хотя случаются исключения типа новоселок, но они скорее подтверждают правила. Муты строятся лишь когда их сильно прижмет, в остальном это прерогатива людского рода. Правда, не исключено, что в домах остались лишь трупы погибших от какой-нибудь инфекции, что нередко случалось в мире без лекарств, и мне тогда точно не имело смысла подвергать свою жизнь опасности. Гигантский рукокрыл — далеко не безобидный хомут. Убить его непросто, а вот разозлить — запросто. Пока я размышлял, один из зубастых мутантов все-таки сумел разобрать крышу, сложенную из обломков бетонных панелей, и с победным клёкотом выковырить оттуда добычу как я предполагал, человекообразную, издевающуюся и вопящую дурным голосом. Оставить такое в безмешательство мой личный моральный кодекс ну никак не позволил бы. Неоправданная обуза порой эти мои внутренние правила, но тут уж ничего не поделаешь. Всегда поступаю так, как считаю нужным, порой вопреки собственным интересам, как сейчас, например. Рубить лезающих тварей из миниганов было нереально. Пулеметы, размещенные на мотоцикле, ориентированы только на работу по наземным объектам без возможностей ювелирного прицеливания. Так что зениток из них не получится. Из ППС по рукокрылым работать смешно. Для них пистолетную пули, как для слона дробина. Да и далековато, деревенька метрах в трехстах будет от полуразрушенного, покрытого мхом дома, из-за угла которого я выглядывал. А вот из ВСК-94 пострелять по летающим тварям можно было попробовать. Заодно и оружие проверить. Не зря ли заботливый прежний владелец для него дорогущий кейс заказывал. Собрать войска для меня было делом нескольких секунд, благо практика имелась нехилая. Конечно, дефицитных патронов было жаль, но это не значило, что орущего человекообразного нужно было оставить на прокорм чудовищем Это значило, что стрелять придется в режиме «человек-оружие». В такие минуты я всегда вспоминаю слова Виктора Савельева по прозвищу «японец» о том, что если сердце ружья и сердце стрелка различаются, будет промах. Впрочем, он говорил, что это не его мысли, мол, это принцип японской школы хадзюцо ватанабэрю. Но это неважно Лично мне в последнее время эта простая цитата помогает быстрее настроиться на состояние, когда я чувствую себя пылею, выпущенной из оружия, которое я держу в руках. Мистика? Возможно. Но мне как-то все равно, как назовут это состояние скептики. Главное, что оно работает, а остальное — просто чужие мнения, которые можно не принимать в расчет. А потом я просто послал себя в цель посредством быстрого, но плавного нажатия на спусковой крючок, почувствовал стремительный полет, и почти сразу перед моим лицом оказалась уродливая морда рука крыла. А потом мир заполнила кровь. Но меня уже не было в этом мире. Это было похоже на разделение моего «я» на множество личностей. Я был одновременно и стрелком, и оружием, и пулей, вылетающей из стола в облаке пороховых газов, и патронами в магазине, ждущими своей очереди. И сейчас я спокойно и экономно расходовал себя, каждым выстрелом превращая в кашу крошечный мозг очередной летающей твари. Мой палец еще только начинал сжать на спуск ВСК-94, переводчик огня которого был поставлен на одиночные, а я уже знал, что не промахнусь. Вернее, знали все. «Я, мое оружие, мои патроны, мастер стрельбы из лука, никогда не выпускает стрелы, не поразив цель». И еще одна цитата из знаменитого трактата «Железная флейта», с которой меня познакомил японец. Эти слова постоянно бились в моем мозгу в такт пульсу отдачи, снова и снова толкающий меня в плечо. Думаю, жутковато это состояние для того стрелка, что ощутит его в первый раз. С одной стороны, все, чему тебя учили до этого другие люди приучая к своей картине мира, верещит в тебе. Это невозможно, этого не может быть. Но в то же время вторая половина твоего «я», практик, сумевший выжить во многих передрягах, принимает твой личный мир таким, каков он есть. И просто продолжает стрелять каждой пулей, поражая цель. Главное в такие моменты не поддаться чужому видению мира, остаться самим собой, принять свой дар безоговорочно, без сомнений, без оглядки на других, лишенных этого дара. И все получится. Десяток рукокрылов будут валяться возле уродливых хижин, в магазине на 20 патронов останется ровно половина, а ты будешь сползать по стене дома, судорожно ища на поясе флягу с водой и стараясь унять предательскую дрожь в пальцах. Потому что любой дар требует от тебя максимального расхода сил, после чего организму требуется хоть какая-то компенсация потраченных резервов. В моем случае это вода. Когда отпускает, во рту все горит, будто я горящий уголь жевал. Раньше не так ярко выражено было. Но чем дальше, чем горячее. ощущение будто в мумию превращаюсь, причем изнутри. Короче, привалился к стене дома и, прям не отрываясь, влил в себя литр воды из американской армейской фляги, опустошив ее до капли. Вроде полегчало. Продышавшись, я поднялся на ноги, доснарядил патронами полупустой магазин, завел мотоцикл, и не торопясь поехал посмотреть, что же это за человекообразное теперь до гробовой доски обязана мне жизнью. Когда я подъехал к месту массовой гибели летучих мутантов, спасенный только-только выбрался из-под гигантского кожистого крыла и сейчас с опаской смотрел в мою сторону, явно раздумывая, а не залезть ли ему обратно туда, откуда он только что выбрался. Кто знает, что на уме у типа, в легкую уложившего целую стаю опасных хищников, вдруг решил добычу у отбить и порубить себе на антрикоты. Я признался, почему-то до последнего был уверен, что это будет какой-нибудь ворм или что похуже, типа осма. И при ближайшем рассмотрении был весьма удивлен. Это был, несомненно, человек, грязный, в лохмотях цвета засохшего дерьма, с ободранной физиономией и с жалкими остатками зубов, желтеющими между кровоточащих губ. Но все-таки человек, хома и, возможно, даже сапиенс. Поняв, что на мотоцикле восседает не собакоголовый, а некто, смахивающий местами носа брата по породе, спасенный воспрял духом, полностью вылез из-под рукокрыла и даже слегка подбочинился, выставив вперед ногу и приняв независимый вид, насколько это было возможно в данной ситуации. Я подъехал ближе, заглушил мотор и, не слезая с мотоцикла, принялся разглядывать гипотетического сапиенса, преисполненного чувством собственного достоинства. Гипотетического потому, что я бы, например, не стал выпендриваться и всем своим видом выражать крутость, когда мне в лицо смотрят два пулемета и незнакомый кадр, только что в одну харю уложивший стаю хищных мутантов. Хотя, может, этого типа рукокрыл при черепушкой об камешек приложил. По симптомам весьма похоже. Тогда остается только хома без сапиенса, и без надежды выудить необходимую информацию. «Ты кто такой будешь?» Наконец процедил спасенный сквозь пеньки и гнилых зубов. «А тебе-то что?» — отозвался я не менее грубо. «Спасли твою пятую точку, скажи спасибо». «А я меня спасать не просил», — вскинул нос оборванец, хотя, казалось, выше уже было некуда. С этим спорить было бесполезно. Действительно, не просил. Получается, влез я со своим спасением в чужое дело, нарушил планы и рукокрыло, и этого хмыря. Ладно, никогда не поздно исправить ошибку». Только больше в тратить дефицитное на СП-6 точно не стану. Я достал из чехла ППС, дослал патрон в патронник и начал не спеша поднимать стол. «Ты... ты... это... ты чего?» — попятился спасенный. «Ничего», — пожал плечами я. «Хочу восстановить равновесие. Когда спасаешь человека от беды, он тебе благодарен, это нормально. Но я не знал, что у тебя было намерение умереть от лап мутанта. Я же, помешав рукокрылу убить тебя проявил неуважение к твоему желанию и к тому же прервал естественный ход событий, что непременно отразится на моей карме. Поэтому, дабы остаться чистым перед мирозданием и не тормозить вращение колеса великого предела в очередной своей ошибкой, я, пожалуй, грохну тебя нахрен, тем самым восстановив равновесие хода вещей. С каждым моим словом офигение в глазах мужика росло, как давление в самогонном аппарате. Он, продолжая пятиться, сделал очередной шаг назад, поскользнулся на мозгах рука крыла и со всего маху шлепнулся на пятую точку, растеряв в ноль все понты. Оно и понятно. Когда тебе в лоб смотрит автоматный ствол, а у тебя в руках только собственные ногти, впившиеся со страху в ладони, все понты моментально рассасываются сами собой. — Ты это, ты в ущерб-то не прими, я аж не со зла, а по глупости из за спасение благодарствую весьма и душевно». «Да? Значит, ты думаешь, что с колесом великого предела и мирозданием будет все в порядке, если я тебя не пристрелю?» С сомнением в голосе произнес я. «Точно говорю», — энергично кивнул спец по мирозданию, от усердия ткнув себя в грудь подбородком и при этом прикосив язык. «Аж застонал, бедолага!» «Но смог добавить. Ни френа тому мировтания не будет». «Ну, ладно». Протянул я, с показанным сожалением засовывая автомат обратно в чехол, и при этом внешне не переставая сомневаться. «Тогда, если ты и вправду мне благодарен, скажи-ка, куда могли пойти мертвецы, которые разгромили банду черного шака? Знаю, что они на юг отправились, а вот куда именно, без понятия». «След потерял», — понимающий кивнул мужик, которому понемногу возвращалась самоуверенность, очень легко переходящая в нахальство. В наших асфальтовых джунглях такое случается. Конечно, информация в наше время дорого стоит, но за спасение, так и быть, отвечу на три твоих вопроса. Видал, этих мертвяков на расцвете к себе поперлись в Альгамбру. И замолчал, глядя на меня выжидательно. «Понятно», — сказал я. «Тогда второй вопрос. Что такое Альгамбра и где она находится?» «Э, нет», — ослабился торговец информацией. «Это уже три вопроса будет». «Ладно» пожалуй, плечами. Три так три. рыбты золотой, исполнитель желаний без зубы и вдобавок абсолютно бессовестный. Альгамбра — это редут. Земляное укрепление, береговая батарея самого царя Питера, который этот город построил давным-давно. Там, конечно, не сохранилось ничего, но где-то с год назад на том месте гигантское поле смерти переночевала А утром люди вышли, глядь, потом укрепление выросло четырехугольное, с валом, рвом, и пушками наверху, все как положено. Поле, значит, все обратно вернуло, как было сотни годов назад. А находится-то, альгамбра, левее. Вон туда, двигай по прямой. Там оно и будет. Как в тебя стрельнут и ядром по земле размажут. Считай, что приехал. В принципе, я узнал все, что хотел, но меня разбирало любопытство. Поэтому я порылся в рюкзаке, вытащил большой шмат вяленого мяса и протянул информатору. — Еще за три ответа пойдет. — Маловато, конечно, — шмыгнул носом без зубы. Но исключительное из уважения, лады договорились. Давай жратвеньку сюда. — Утром стулья, вечером деньги, — покачал я головой. — Вопрос первый. Судя по тому, что в остальных домах никто не орет и не причитает, они пустые. Почему ты здесь один? — Стулья мне твои не нужны, — обиделся Щербатый, незнакомый с классикой. — Обещал мясо, а теперь стулья какие-то. — Будет тебе мясо, — пообещал я. — Но сначала его заработать надо. — Так где остальные люди? — Умеешь ты вопросы задавать, — поморщился мужик. — Ладно, банкуй. Пару месяцев назад в округе еще несколько деревень было. Нормально жили, даже репу выращивали с капустой, в Петропавловку поставляли. А не те, что в крепости нас защищали, если у чего. У них там воины были что надо, крепость даже питерским Кремлем прозвали. Но недавно беда там случилась. То ли из подвалов, то ли из подземных ходов какие-то жуткие твари повылезали. И давай защитничков наших жрать Короче, спаслись немногие. В воду попрыгали, переплыли пролив, добрались до Кронверка, где малый гарнизон стоял. Кое-как организовали оборону и послали гонцов людей собирать на войну против мутов поганых. Ну, у нас почти все и ушли в Кронверк. Воюют там, да только, я думаю, без толку Мутов не просто много, у них еще и с мозгами в порядке. Эти твари собрали в крепости все чугунные пушки, прикрутили местных маркетантов, чтоб они им порох и ядра поставляли, и теперь целыми днями палят из техорудий по кронверку. Наше, понятное дело, тоже огрызается в кронверке с пушками порядок. Но там стена, что к крепости обращена, хлипкая больно. Ее, конечно, по ночам укрепляют, со всей округи обломки бетона и кирпичи таскают. А по утру с головки на бастиона крепости все эти укрепления мутанты к чертям из орудий разносят. Наши опасаются, что муты со дня на день через пролив переправятся и кронверк зачистят нафиг. Но вроде по слухам пока не переправились. Может силу копят, а может мором взять хотят. Или ждут чего. Я криво усмехнулся. Все ушли на войну. А ты чего тогда не в армии? Мужика аж тряхнуло. А гарнизон кто кормить будет? — Сюда местная по привычке товар таскают. Я торгую помаленьку, меняю всякую хрень на продукты. Жратвеньку уже в кронверк переправляю. Без меня никак. — Это точно, — признал я. Без торговцев в любой зоне неуютно. Да и не выжить там без этих хитромудрых кровопиц Куда хабар сдавать? Правильно, только торгашам, которых, как клещи, к каждой зоне по нескольку штук присосалось. Никуда не денешься, проза жизни. Вернее, вынужденный симбиоз, когда они из тебя дерут три шкуры, а тебе деваться некуда. Приходится им сдавать все, что добыл непосильным трудом. Ладно, проехали. Хорош воспоминание им придаваться. Тем более, что Щербатый довольно нахально дернул меня за рукав. Ты это с третьим-то вопросом определился? А то у меня жизнь не резиновая. И так уже час с тобой болтаю тут, время теряю за бесплатно. Я в очередной раз подивился наглости спасенного. Третий? «Ну да», — спрашивал, почему и не в армии. «Это и был второй вопрос. Так что давай третий, давай мясо и до свидания». «Ладно, будь по-твоему», — хмыкнул я. «Ты не видел, была ли с мертвецами девушка? Красивая, светлые волосы, и глаза такие, тоже светлые». Щербатый медленно закрыл пасть, разинутую для экспресс-ответа. Посмотрел на меня недобро, повернулся и побрел к своей лочуге «Не понял» произнес я, слегка озадаченный такой реакцией. «Ответ-то будет или нет?» «Не будет», — не оборачиваясь, буркнул Щербатый. «Не надо мне ничего. Забирай свое мясо и проваливай». «Повежливее, уважаемый», — проговорил я, пряча мясо обратно в котомку. «Не хочет, не надо», — было предложено вымогатель чертов. «А то что?» — покосился на меня Щербатый через плечо. «В спину стрельнешь?» Признаться, хотелось мне не стрельнуть, одогнать хомоватого торгаша и отвесить ему приличного пинка. Но, естественно, я этого не сделал. Слабый нахал всегда имеет преимущество перед более сильным воином, очахченным личным моральным кодексом. Они таких заверстуть чуют и безнаказанно отрываются там, где от более простых и немудрящих людей давно бы получил феерических тренделей. Вместо этого я залез на мотоцикл и, прежде чем завести, его бросил. Я теперь тоже бесплатно на вопросы не отвечаю. Бывай, не кашляй. Чтоб тебя, привязанные мертвяки сожрали. Пожелал мне Щербатый перед тем, как юркнуть в свою конуру. Ну и черт с ним. Похоже, все-таки рукокрылый во головенка и об землю приложил неслабо. Схренали я, привязанный. Ладно, на больных не обижаются. Я завел свой байк и, проезжая мимо убогого домишки торговца, Все-таки притормозил, достал из сумы тот шматок мяса, отхватил сталкером две трети и зашвырнул в окно. Нам чужого не надо. В каморке послушался слабый взвизг. Похоже, жесткий кусок угодил хозяину дома в какую-то часть тела, отбитую рукокрылом. Но это уж не моя вина, а воля проведения из серии «Кто что заработал, тот то и получил». Последовав свету Щербатова, я свернул налево, и неторопливо поехал через пустынные развалины некогда жилого сектора, густо поросшие кустарником, хом и травой. Здесь же чувствовалась влажность недалекой реки, благодаря которой буйная растительность ощущала себя весьма неплохо. Еще несколько десятилетий бетонный асфальт скроется под слоем перегноя, а лет через сто никто и не вспомнит, что под зелеными холмами похоронены руины жилых домов. Но пока еще здания сопротивлялись зеленым убийцам. Вон шестиэтажный дом, выстроенный буквой «П», вообще почти идеально сохранился. Только правая его часть обвалилась местами, так как прямо через нее проросло мощное хищное дерево. Зато остальные две стороны бетонного «П» выглядели бы почти идеально, если б не были покрыты зеленой сосудистой сеткой крыш травы. Сразу за домом начиналась широкая просека, практически свободная от растительности. В этом мире так сопротивляться местной флоре могут лишь проспекты, в свое время построенные с соблюдением всех технологий. А на другой стороне проспекта начиналось редколесье, в котором угадывалось что-то масштабное, вдобавок скрытое клочами сурового тумана. Мне сразу вспомнились слова Щербатова. «Как в тебя стрельнут и ядром по земле размажут? Считай, что приехал». Подобная перспектива меня не устраивала, вследствие чего я решил не лезть на рожон а предварительно разведать обстановку. То есть не ломанулся, рыча мотора мотоцикла прямиком по проспекту, а для начала свернул к этажке Дом определенно пустовал не первый год. Странно, но на урчание моего байка вообще никто не отреагировал. Ни ворона не каркнула, ни хомут не завозился, слежавшийся куча мусора возле ржавого острова детских очелей. Тишина, мертвая, абсолютная, которая в этом мире случается крайне редко например, когда рядом таится смертельная опасность, от которой лучше бежать, сломя голову. Но мне выбирать не приходилось, поэтому я слез с мотоцикла, прислонил его к стене дома, набросил сверху для маскировки какую-то драную дирюгу, взятую в гараже собакоголовых специально для этой цели, и подошел к главному входу, при ближайшем рассмотрении оказавшемуся отдельным входом в обширное помещение первого этажа. Над покосившейся, оно еще крепкой дверью висела вывеска, на которой еще можно было различить надпись «Картинная галерея Александра Сергеевича Руденко». Вход в сам дом находился метрах в двадцати правее, просто его было сложно заметить под несколькими слоями густой паутины, что плела пустой дверной проем. Но мне стало любопытно, что это за картинная галерея такая была здесь в незапамятные времена. Я и сам некоторым образом человек, причастный к искусству, Не смысле, что стреляю с душой, творчески подходя к убийству всяких гадов, а к тому, что имею привычку описывать свои похождения. При случае даже в издательство отправляю свои рукописи, конечно, когда оказываюсь в своем мире, а потому весьма интересуюсь творчеством других людей и живописью в частности. Исходя из чего, и решил я, что если зайду в заброшенную галерею минут на пять, большой беды не будет. Стальная дверь в помещение была хоть и покосившаяся, но вполне себе крепкой. Просто не особо надежный электронный замок рассыпался от времени, и оказалось достаточно потянуть за облезлую ручку, чтобы дверь отворилась с ужасным скрипом. Пройдя через короткий коридор, заваленный лепестками облупившейся штукатурки, я оказался в довольно просторном квадратном помещении, потолок которого подпирали мощные колонны. Бетон на большинстве из них раскрошился, обнажив переплетение ржавых арматурин, но пока еще колонны справлялись, словно древние смертельно раненые титаны, из последних сил держа на себе тяжеленный потолок. Когда-то были здесь и легкие перегородки, но время вместе с сыростью сделали свое дело. под перегородок остались лишь и два различимые линии на полу, присыпанные потемневшей от времени гипсокартонной пылью. Некогда крашенные в белый цвет бетонные стены тоже выглядели не лучшим образом. Во многих местах краска облупилась, Порой отвалилась вместе с кусками штукатурки, обнажив растрескавшийся бетон, кое-где скрепленный волокнами крыш травы, тонкими и прочными, словно стальные тросы. Но что удивительно, на этих убитых стенах висели картины. Без малейших признаков ущерба, словно их написали только вчера. Обрамленные золоченые рамы, поражающие взгляд яркостью красок и буйством фантазии неведомого художника, откуда-то слишком много знающего об этом мире. Вот огромный биоробот Маунтин А-14, пробирающийся меж разрушенных зданий. Вот Сиам, перевитый собственными щупальцами и разъянувший страшную пасть в жутком оскале. Вот матка потолочника, одно из самых ужасных созданий этого мира, порождающий человекообразных монстров, ненавидящих все живое. Вот кремлевский дружинник верхом на фенокодусе, в броне при оружии нарисованный настолько детально, что кажется живым. Но больше всего меня поразила картина, на которой был изображен сталкер, отбывающийся от монстров посреди болота. В одной руке у воина сверкающий нож, во второй он сжимает отсеченную лапу кошмарного мутанта. А рядом со сталкером девушка, в ее руках автомат, из которого она ведет огонь по врагам из положения с колена. И глаза у нее светлые, даже светлее платиновых волос, рассыпавшихся по плечам. Я стоял на месте, словно громом пораженный. Да, это зона, в которой случаются самые разные аномалии. Да, любой сталкер скажет вам, что есть у зоны свой, иррациональный, неподвластный нашему пониманию разум, и подтвердит, что вполне могла она сохранить в нетронутом виде картины, изображающая ее. Но сейчас я вполне определенно смотрел на себя самого изображенного на холсте, на Аню, на ее автомат, плюющийся огнем, и осознавал, что в правом углу картины есть маленькая незаметная завитушка, Роспись автора. И дата создания этого полотна. 07.07.2014. То есть не вчера и не позавчера оно было создано, а 200 лет назад. Может в этом мире, а может в какой-то другой вселенной розы миров. И вряд ли я когда смогу понять, как так получилось, что на моем пути я встретил изображение самого себя и девушки, которую мне еще предстояло спасти. Воспоминание о бане ее словно вывело меня из ступора. Я зажмурился, тряхнул головой, с силой протер глаза и открыл их снова. Передо мной снова была та же самая стена, с ржавыми потеками, трещинами и рваными ранами, потемневшими от времени. И не было на той стене картин. Лишь чуть более светлые прямоугольники на грязно-белом фоне отмечали те места, где они некогда висели. Грязно-светлые пятна и кучки праха внизу. Все, что осталось от шедевров гениального художника. Хотя нет, не все. Далеко не все. Пусть развалят создания, пусть целые миры сгорят в памяти войн, пусть превратятся в прах людей и их воспоминания, но зона помнит все и однажды непременно покажет достойному путнику великолепные творения мастера, которые однажды написаны, никогда уже не превратятся в серую пыль на подошвах вечности. Я повернулся и, выйдя наружу, осторожно прикрыл за собой скрипучую дверь. Теперь я понимаю, почему эта часть здания выглядит как новая. И есть что хранить внутри себя. Ведь картины, как рукописи, не горят и не рассыпаются в прах от времени. Настоящее искусство вечно даже в мире, пережившем собственную смерть.